Жорж Семенон. Мегре и тихий вор. Глава 6. Несколько минут спустя Мегре вместе с тучным плечистым комиссаром с улицы Сосе оказались в ином мире. Достаточно было просто пройти коридор, отделяющий дворец правосудия от следственного отдела уголовной полиции. Тут уже царило оживление, как перед важной битвой. Стоило бы перед тем, как атаковать виллу в Карбейле, разузнать, звонил ли он сегодня в половине десятого. Верно. Лучше, однако, быть там раньше, чтобы все подготовить. На темном холодном дворе уже стояла с включенным двигателем машина с рацией, а большой грузовик был полон ожидавших полицейских. Комиссар полиции 16-го района должен был находиться со своими людьми поблизости от Версальских ворот. В кафе у друзей посетители беседовали о своих делах. Некоторые играли в карты, и никто не обращал внимания на невзрачного инспектора Николя, погруженного в чтение газеты. В определенный момент инспектор встал, подошел к телефону и лаконично сообщил. «Все в порядке». Это значило, что трое людей находятся здесь, так же, как и вчера, а Рене Люсак регулярно посматривает на часы, чтобы не опоздать со звонком в карбель. А там, вокруг виллы, два окна, которые на первом этаже были освещены, стояли укрытые в зарослях наблюдатели, замерев над покрытыми льдом лужами. Телефонная станция, заранее предупрежденная, ждала соответствующего соединения. Инспектор был готов записать предстоящий разговор на магнитофонную ленту. В половине десятого он сообщил. Люсак из телефонной будки позвонил Карбель. Трубку подняла Розали. «Ну и как там?» – спросил Люсак. «Хорошо. Ничего нового». Жюлю не терпится. А что такое? Он хочет уехать. Подожди у телефона. Она положила трубку и через некоторое время вернулась. Он говорит, что надо еще подождать. Почему? Так надо и все. Здесь уже обращают на нас внимание. Подожди еще минутку. Она снова положила трубку. Вернувшись, добавила, «До завтра. Завтра получишь сообщение». Буфе позвонил Мегре из Карбеля. «Ну и что?» «Люсак позвонил им. Говорила с ним женщина. Советовалась с кем-то, кто находился в той же комнате. Сказал, что какому-то Жюлю, который наверняка принадлежит их банде, не терпится». Едем туда. В четверть одиннадцатого. Следовало организовать обе акции так, чтобы они произошли одновременно, и не допустить того, чтобы какой-то из пташек каким-то чудом удалось упорхнуть. Маградовал последние инструкции инспектору Жанвье. Если позвонит кто-то из фонтаней роз. Надо будет тотчас задержать жену Люсака и привести ее сюда. А что с женой Рязана? Пока ничего. Ее не трогать. Магра сел в машину с рацией, которая сейчас же отъехала. Немногочисленные прохожие на авеню Деверсаль удивлялись, видя такое оживленное движение на обычно спокойной улице. Какие-то люди двигались у домов, полголоса беседуя между собой, другие появлялись и исчезали в темноте, как по мановению волшебной палочки. Магре находился в постоянном контакте с комиссаром полиции из шестнадцатого округа и вместе с ним обговаривал дальнейшие шаги. И на этот раз на выбор были два варианта. Первый основывался на том, чтобы выждать момент, когда все три игрока, за которыми наблюдали издалека, через окна кафе, выйдут и сядут в свои автомобили, стоявшие поблизости, так же, как и вчера. Это было бы самым простым выходом, но и самым рискованным. Когда эти люди окажутся на улице, они обретут свободу движений и, значит, смогут стрелять. Воспользовавшись замешательством, кто-нибудь из них может вскочить в машину, дать газ и исчезнуть. Есть ли в этом кафе второй выход? Вторые двери ведут во двор, окруженный высокой стеной, которую трудно было бы перескочить. Устройство засады потребовало бы какой-нибудь четверти часа. И посетители кафе не успели бы ничего заметить. Полицейские в штатском, выглядевшие как жители этого дома, укроются во дворе, Трое других с лицами, как у любителей хорошего вина, войдут в кафе и усядутся за столиком поблизости, отыграющих в карты. же ежеминутно поглядывал на часы, как начальник генерального штаба. В четырнадцать минут одиннадцатого Магре вошел в кафе у друзей. Он был в темном пальто и в теплом шерстяном шарфе на шее. Правую руку держал в кармане пальто. Ему надо было пройти не более двух метров. Игравшие не успели даже подняться из-за столика. Он встал перед ними и сказал полголоса. «Не двигаться. Руки держать на столе. Вы окружены». Секунду спустя к мэгре подошел инспектор Николя. «Наденем наручники. Всем троим». Один из игроков молниеносно вскочил, перевернув столик. Раздался звон разбиваемого стекла, но два инспектора задержали его выхода. Мегре обратился к остальным посетителям кафе. «Прошу ничего не опасаться и сохранять спокойствие. Это обычная полицейская операция». Четверть часа спустя все трое оказались в полицейской машине и были перевезены на набережную Орфевр. Позвонили из карбеля В трубке раздался писклявый голос толстого буфе. — Мэгре, все кончено. Без хлопот? — Не совсем. Дошло до стрельбы. Один из моих людей ранен в руку. А женщина? — Бросилась на меня с ногтями. Все лицо мне исцарапало. Приезжаю с ними через четверть часа. Телефон не умолкал. «Так точно, господин прокурор. Мы задержали уже всех. Нет, я еще никого не допрашивал. Поместил каждого отдельно и жду тех двоих из Карбейля, которых должен привести Буфе. Советую вам быть осторожным. Мы должны помнить, что они будут жаловаться, что полиция обращалась с ними жестоко». «Так точно, господин прокурор». У Магра не было намерения допрашивать их сразу, пусть пока обмятнут. Он ждал жену Люсака. Ее привезли только в одиннадцать вечера, поскольку инспектор застал ее спящей и должен был дать немного времени, чтобы она могла привести себя в порядок и одеться. Это была маленькая, худенькая брюнетка, довольно красивая, лет двадцати пяти, очень бледная. Губы ее были плотно сжаты. Она не притворялась оскорбленной невинностью. Мегре попросил ее сесть к столу напротив себя. Жанвье с блокнотом в руках вел протокол. «Вашего мужа зовут Рене Люсак, и он работает торговым, торговым представителем». «Да». «Ему тридцать один год». «Давно вы женаты?» «Четыре года». Ваша девичья фамилия? Жаклина Боде. Родилась в Париже? В Орлеане. Я приехала в Париж к тетке, когда мне было 16 лет. Чем занимается ваша тетка? Она акушерка. Живет на улице Нотр дам де лорет Где вы познакомились с Рене Люсаком? В фирме, где я работала продавщицей. Что это была за фирма? Магазин музыкальных инструментов и грамм пластинок. Где он, господин комиссар? Скажите, что с ним случилось? С тех пор, как же вы говорите о Жозефе Резане? Да, Жозеф и его жена – самые близкие наши друзья. Мы живем в одном доме. Мужчины часто уходили вместе. Бывало. Иногда. С тех пор, как Жозеф умер, вы опасаетесь, как бы нечто подобное не произошло с вашим мужем. Где он? Здесь. Жив? Да. Ранен? Чуть-чуть не был ранен, но с ним ничего не случилось. Я могу с ним увидеться? Не сейчас. Почему? Он усмехнулся с горечью. Какая глупая, что задаю вам подобные вопросы. Я догадалась, что вы хотите узнать, и почему меня допрашиваете. Вы думаете, что женщина быстрее проболтается, чем мужчина, правда? Фернан арестован. Кто это Фернан? Вы действительно не знаете. Она посмотрела ему прямо в глаза. Правда. Мой муж никогда не упоминал этого имени. Я знаю только, что существовал кто-то, кто отдавал им приказы. Она вытащила из сумочки носовой платок, но, пожалуй, только для вида. Глаза у нее были сухими. Я давно боялась за него. Умоляла, чтобы он не имел ничего общего с такими типами. У него неплохая работа. Зарабатывает, правда, не так много, «Но нам как-то хватало. Мы бывали так счастливы. Что мне еще было надо, пока он не встретился с тем человеком?» «Когда это произошло?» «Где-то полгода назад. Зимой. Нет, в конце лета. Хорошо, что все это наконец кончилось. Я не буду так дрожать из-за него». Она была усталой, немного растерянной и с трудом приводила мысли в порядок. Одно я утверждаю с полной уверенностью. Рене не стрелял. Откуда вы знаете, почему вы так в этом уверены? Потому что я его знаю. Он не был на это способен. Дал себя втянуть в авантюру, не отдавая себе отчета, как это опасно. У него были деньги. В определенное время я заметила, что он приносит домой больше денег, чем я рассчитывала. И вечером он уходил чаще, чем раньше. Почти всегда в компании Жозефа Ризана. Как-то я нашла у него в шкафчике оружие. И что он вам на это сказал? Сказал, что мне нечего бояться, что через пару месяцев мы сможем жить на Ривьере, и у нас не будет никаких материальных забот. Он хотел открыть собственный магазин, где-то в Каннах и лениться. Теперь она уже не притворялась и плакала по-настоящему. В основном дело касалось того автомобиля. Ему страшно хотелось иметь машину дорогой марки «Флориду», подписал «Викселя». Их надо было оплачивать в установленные сроки. Как только он узнает, что это я все разболтала, он рассердится. Может быть, даже бросит меня, разведется со мной. Из коридора послышались приближающиеся шаги и песклявый голос Буфе. Мегре подал знак инспектору Жанвье, чтобы он проводил жену Люсака и велел ей подождать в соседней комнате. Открыл дверь в коридор и увидел, как трое мужчин толкают перед собой здоровенного типа в наручниках. Верзила из-под лобья смотрел на комиссара, хмуро и вызывающе. — А где та женщина? — спросил Магре. — В другом конце коридора. О, это сокровище! Царапается и кусается. Хуже, чем он. — Подойдите ближе, Фернан. Буфе вошел вместе с ним в кабинет Могре. Два инспектора остались в коридоре. Арестованный огляделся вокруг и бросился Роней. Мне кажется, что я уже был здесь когда-то. К нему явно вернулась наглость. Наверное, вы снова хотите докучать мне глупыми вопросами? Так уже был один раз, я помню. Предупреждаю, Сразу не буду отвечать ни на один. Я имею на это право. Кто твой адвокат? Тот же, что и всегда. Адвокат Гамбье. Хочешь, чтобы его сюда пригласили? Зачем? Мне он не нужен. Если вам хочется вытащить его из постели в это время. Всю ночь на набережной Арфевр было усиленное движение. Инспектора хлопали дверями, бегали по коридору, стучали пишущие машинки, беспрерывно звонили телефоны. Прокуратура хотела иметь сведения о том, как идут дела. Судебный следователь тоже. Швейцар занялся приготовлением кофе. Мегре встретил одного из своих сотрудников в коридоре. Ну и что, чего-нибудь от него добились? «Нет» заупрямился и молчит. Ни один из трех задержанных кафе у друзей не знал Фернана. Они твердо стояли на этом, видимо, договорились заранее, чтобы молчать до конца. А когда прокрутили магнитофонную ленту и запись телефонного разговора, который Рене Люсак вел с Карбелем, сказали, «Каким образом это нас касается? У Рене в Карбеле девушка». Что плохого в том, что он хотел поговорить с ней? А Рене Люсак отвечал, «Может быть, у меня есть любовница, ну и что? Нельзя?» Была устроена очная ставка жены Люсака с Фернаном. «Вы знаете этого человека?» «Не знаю». «А я что говорил?» — обрадовался арестованный. «Эта женщина никогда меня в глаза не видела». «Ведь я столько лет провел в тюряге. И где?» «На острове Ре. она там никогда не была». «Когда вас выпустили из тюрьмы?» «Годом раньше, чем следовало. И один приятель дал мне адрес своей бабы. Он сказал, чтобы я спокойно шел к ней. Она наверняка не откажет мне в крыше над головой и в еде. Ну и жил я у нее, как у Христа за пазухой». Адвокат Гамье, предупрежденный по телефону, появился в час ночи и в защиту своего клиента засыпал всех цитатами из Уголовного кодекса. Согласно новой процедуре, в уголовных делах нельзя было задерживать подозреваемых более чем на 24 часа, после чего дело должно было перейти в руки прокурора и судебного следователя, под их полную ответственность. Следующая очная ставка – Рене Люсака с женой не дала никаких результатов. «Скажи им правду». «Какую правду? Что у меня есть любовница, а оружие?» «Один приятель одолжил мне свой пистолет. Ну и что из этого?» «Я часто бываю в поездках. Один на пустынных дорогах. Ночью». «Лучше иметь такую хлопушку в кармане, чтобы в случае чего...» Ранним утром на набережную Арфевр привезли свидетелей нападения на улице Лафаэт, официантов и кассиршу из кафе напротив, нищего, полицейского в штатском, который стрелял, и случайных прохожих. Был произведен тщательный обыск в квартире всех трех арестованных в надежде, что в какой-нибудь из них обнаружится чемоданчик ограбленного кассира. Все это шло своим чередом, согласно установленному шаблону полицейского следствия. «Мадам Люсак может вернуться домой», — сказал Мегре. «Предупреждаю, однако, что вы будете находиться дома под постоянным надзором полиции». Сгорбленная, угнетенная, она смотрела перед собой остекленевшими глазами, как бы не понимая, где находится. В то время, пока инспектора допрашивали арестованных, окружив их перекрестными вопросами, Магре решил немного проветриться. Утро было холодным, шел снег. Комиссар зашел в первое попавшееся открытое в это время кафе и, стоя у стойки, выпил две чашки горячего кофе, похрустывая рогаликами. Когда он вернулся к себе в кабинет, было уже семь часов. Он чувствовал себя усталым, глаза отекли, веки горели. В кабинете его ждал инспектор Фумель, что очень удивило Магре. «Неужели и у тебя есть для меня какие-нибудь новости?» «Есть, шеф». «Ну, говори». Фумель, волнуясь, начал рассказывать. «В эту ночь я был на дежурстве. Смотрел, что происходит на виню де -Версаль но одновременно держал телефонную связь с коллегами из других комиссариатов. У всех есть фотография кнд Я давал им ее с мыслью, что не сегодня-завтра из этого что-нибудь выйдет. Когда я разговаривал с комиссаром Буфе из 13-го, то напомнил ему об этом типе. А он ответил, что как раз хотел мне по этому поводу позвонить. Он сотрудничает с инспектором Ланьоном, который при виде фотографии КНД буркнул что-то себе под нос и сразу сунул ее в карман. Видимо, это лицо ему кого-то напомнило. Я начал собирать информацию о разных маленьких барах и ресторанчиках в районе площади Константен-Пекер и улицы Калинкур. Вы знаете Ланьона, господин комиссар, знаете, что если он что-то вобьет себе в голову, то будет держаться этого и не уступит. Наконец ему удалось попасть в десятку. В одном таком маленьком баре под названием Ларыжанс на улице Клинкур. Сразу узнали Куенде. Ему сказали, что он тут часто бывал с одной женщиной. Часто там бывал, повторил Магрев в задумчивости. А с каких пор? Поразительно, кажется, года два. Они что-нибудь знают об этой женщине? Официант не знает ее фамилии, но говорит, что она должна жить где-то поблизости, может быть, в каком-нибудь из соседних домов, поскольку видит ее через окно каждое утро, когда она выходит из дома за покупками. В следственном отделе внимание всех было сконцентрировано на личности Фернана и его приятелей. В коридоре опять роились свидетели, которым по очереди показывали каждого из задержанных. Напряженная работа не прекращалась, а пишущие машинки стучали беспрерывно, записывая показания. Инспектору Фумелю было не по себе среди всей этой кутерьмы. Он стоял в коридоре, держав пожелтевших от никотина пальцах сигарету и курил ее с такой рассеянностью, что не чувствовал, как окурок обжигает ему губы. Он один не забыл о том тихом, спокойном швейцарце, труп которого видел в Булонском лесу, личностью которого интересовался комиссар Магре. Никто уже об этом человеке не помнил. Так, словно дело о его убийстве, было бы раз и навсегда погребено. «Разве судебный следователь Кажу не был убежден», что не стоит им заниматься. Он предрешил все одним ударом уже в самом начале, авторитетно заявив «Сведение личных счетов представителями преступного мира». Он не знал ни старой Жюстины с улицы Муфтар, ни гостиницы «Ламбер», ни маленького дворца напротив. Устал Фумель. «Не очень». «Выйдем вместе, хочешь?» Мегрэ говорил с Фумелем таким доверительным тоном, как если бы он был учеником, который предлагает приятелю вместе прогулять уроки. «Когда приедем на место, будет уже светло». Оставив соответствующие инструкции своим людям, Мегре вышел на набережную Орфевр. Он задержался на углу улицы, купил сигарет после чего отправился в компании призявшего до мозга костей инспектора Фумеля на остановку, чтобы подождать автобус, идущий в направлении Монмартра.